Как ни странно, подъем дался намного легче. Наверное, от полной безнадежности. Я уцепился за прутья спинки и втянул себя на кровать почти целиком, прежде чем сообразил, что делаю невозможно Как только я это понял, тут же застрял. Рубашка выбилась из брюк, ширинка расстегнулась. Я лежал с голой спиной и онемевшими руками, судорожно глотая воздух. Но я лежал на кровати, и я действительно влез на нее сам, без посторонней помощи. Так что аплодисменты табаки вовсе не показались издевательством. Я даже нашел в себе силы ему улыбнуться. Когда я уселся в своем углу и привел себя в порядок, лорд, к тому времени тоже очутившийся на общей кровати, любезно бросил мне зажигалку, а сфинк с ногой придвинул пепельницу. Перегури, курильщик, ты заслужил да он у нас просто кинг конг восторженно проорал табаки жаль что ты всего не увидел лорд такой вытворяет слова меня описать лорд посмотрел на меня плавающим расфокусированным взглядом который четвертая поголовно переняла у слепого я рад сухо сказал он табаки сразу помрачнел ни хрена ты не рад никто же не покалечился счет тебе вдруг радоваться Я поспешил сменить тему. «А который час?» — спросил я. «Ужинать не пора». Сфинкс стукнулся лбом о спинку кровати. «А нет!» — простонал он. «Только нет это!» Я и сам понял, что сглупил. «Час?» — угрожающе повторил шакал. «Который, значит, час, да? Который малюсенький промежуток между сейчас и сейчас? Долбанный, никому не нужный промежуточек, который придумали специально для фазанов, чтобы им не заскучать? Я скажу тебе, который сейчас час». Я замахал руками, пытаясь его остановить, но он уже визжал, как полный псих. Это час, когда бьют любопытных, понятно? Когда вечер на середине, поближе к концу. Когда солнце уже село, а ночь еще не наступила. Когда ужин уже на подходе, но еще не помираешь с голоду. Когда заснувший после полудня успел выспаться, хотя и не признается в этом. Когда соловьи могли бы запеть, имеясь они в наличии, и будь сезон соответствующим. Когда чертовы фазаны выстраиваются в очередь к умывальнику, а псы ослабляют ошейники. И если тебе недостаточно этой информации, тоже и не знаю, чего тебе еще надо! Ты тупоумный любитель секундных стрелок! Македонский подсунул ему чашку с чаем, и шакал наконец перестал орать. В наступившей тишине каркнула ворона. Лорд снисходительно мне улыбнулся. Я во второй раз наступил на те же грабли. Табаки пил чай, что-то злобно бормоча под нос. Можно было различить только Господи! «Как же я нервничаю!» Я старался на него не смотреть, чтобы не спровоцировать новый взрыв, и вспоминал свой прошлый прокол. Позавчерашний. Тогда случилось примерно то же самое, но было еще неприятнее, потому что я этого совершенно не ожидал. «Видишь ли», — объяснил мне Сфинкс после сольного выступления шакала, когда Табаки наконец высказал все, что думал о таких, как я, и уехал в кофейник успокаивать нервы. «У Табаки пунктик насчет часов. Фобия. Постарайся так больше не делать. При нем время вообще не стоит упоминать. Я думал, всему дому это известно». Он улыбнулся. «Вот твои часы при тебе». Я не знал, откуда ему известно, что у меня вообще были часы, но признался, что они пропали. Сфинкс сказал, что наверняка с помощью шакала. «Он их чует», — сказал он. «И очень редко после этого от часов что-то остается. Наверное, это было забавно, но я разозлился. Часы были отцовским подарком. «То есть этот придурок их сломал и выкинул?» Сфинкс кивнул. «Именно. Мы все раньше думали, что он с этими своими заморочками насчет часов просто валяет дурака. Как-то даже достали наручные часы и спрятали ему в наволочку. Они не шли. А он крепко спал. Но он сразу проснулся. Ныл ворчал, жаловался то на одно, то на другое. Отполз в самый дальний угол кровати, подальше от подушки. Потом сказал, что будет спать на полу. Потом, что в комнате воняет, и он не может здесь находиться. Потом начал чесаться. Я уже собирался вытащить их прямо при нем. К счастью, он отлучился в туалет, и мы тут же выкинули их в окно. Когда он вернулся, то еще полночи скулил, как ему худо, а на своей любимой подушке с тех пор ни разу не спал. Так что теперь мы относимся к его фобиям с уважением. Я невольно засмеялся. «Ну что за чушь? А другие такие пунктики у него имеются?» «Навалом. Хотя настолько же крупных нет». Витус Финкс был довольный, как будто нет ничего веселее обсуждения чужих фобий. Возможно, он и в самом деле так считал. Я решил, что имеет смысл обезопасить себя на будущее и спросил, какие пунктики у остальных. Он задумался. «У остальных все проще». «Общедомные заморочки. Наружность и тому подобное. Главное, что тебе следует знать, горбач не любит, когда упоминают его умение вязать, черный, когда садятся на его кровать, слепой, когда что-то валяется на полу, а лорд не любит почти ничего, и его слишком многое бесит, так что с ним всегда стоит быть поосторожнее». «А македонский?» Я почему-то так и знал, что он его пропустит. Македонский не любит, когда с ним заговаривают. «А ты? Чего не любишь ты?» Сфинкс вздохнул. «А я не люблю отвечать на вопросы». «Ну что ж, по делу». Сам напросился. «Должно быть, я покраснел, потому что он опять виновато вздохнул. Но видишь...» Обычно так и бывает. Ты спросил, я ответил, и получилось грубо. Саврия, ты не получил бы ответ и не обиделся бы. Сейчас я с грустью прикидывал, сколько же времени уйдет на то, чтобы запомнить этот урок и никогда не спрашивать который час. Сколько еще раз табаки устроят мне холеру? Если судить по фазанам, то довольно много». Впервые у меня почти месяц ушёл на то, чтобы понять, что никогда не следует упоминать наружность, если не хочешь, чтобы всех вокруг перекосило. Хорошо, что, по крайней мере, эта привычка закрепилась намертво. Я покосился на шакала. Он вроде успокоился. Легко было запомнить, что с лордом надо вести себя осторожно. Еще легче было не заговаривать с македонским и не обсуждать вязание горбача. Я не имел привычки бросать что-то на пол и ни при каких обстоятельствах не стал бы посягать на кровать черного. Но я не мог постоянно себя контролировать в присутствии табаки. Он был слишком дружелюбен и общителен, слишком безобиден.